Глава шестая. «И что будем делать?» Беркли спросил то, что вертелось на языке. «Ждать?» Смайс со специфическим спокойствием пожал плечами. «Ну, правильно. Ведь тут его любимая лаборатория. Куда же он от нее денется? А мне что делать? А хотя, собственно, без вариантов. Куда я отправлюсь без денег и знания мира? А если мы дождемся чего-нибудь не того?» не унимался Джаред. «Вот тогда и будем думать», подмигнул нам Смайс. «Все, вопрос закрыт. Будем жить, как жили». «Ну да, логично. Что нам еще остается? Точнее мне. У Джареда-то все хорошо. Да и вообще, я хоть и смутно представляла себе войну в магическом мире, но все-таки думала, что здесь, как и в нашем мире, правители прежде всего будут исходить из выгоды для себя» поэтому вряд ли феи будут разрушать города и убивать мирных людей, особенно тех, кто им выгоден. А Смайс с его лабораторией заинтересует любого правителя. Так что, куда ни плюнь, я нахожусь сейчас в самом выгодном месте. Но сердце почему-то отчаянно болело и беспокоилось. «Так, спокойно. Пока все живы, что-то еще можно исправить». Я зевнула, И только тогда поняла, что отчаянно хочу спать. День выдался очень насыщенным событиями. «Джулия, дойдешь сама до своей комнаты?» Смайс, видимо, заметил мой зевок. «Вряд ли», — меня покачала головой. Дорогу от комнаты до столовой я запомнила, но в лабораторию вел такой лабиринт из лестницы коридоров, что я не хотела рисковать. «Я провожу», — кинулся Джаред. Я только вздохнула. Уже сделала было шаг прочь из лаборатории, а потом решительно развернулась. Ну уж, дудки, без ответа на вопрос, есть ли тут ванная, я отсюда не уйду. Смайз, кажется, даже не удивился вопросу. Беркли, проводишь Джулию к ванным комнатам? Джаред кивнул. Только платья на смену у меня нет, уж извини. И на том спасибо. Я поблагодарила Смайза, и решительно направилась вслед за Беркли. Мы пропетляли по лабиринтам коридоров и поднялись наверх. Вот, он с гордостью остановился возле одной из дверей. Самонагревающиеся ванны. Гордость робо. Они работают даже для тех людей, у которых нет магии. Надо же, вот эта новость. Кажись, здесь наконец-то изобрели водопровод. Я улыбнулась, поблагодарила Беркли. Он, кстати, объяснил, что до моей спальни здесь рукой подать, и торопливо ушел, оставив меня одну. Смущается, поди. Я вошла в ванную, закрыв за собой дверь на нечто похожее на крючок. Ванна здесь была не одна, а несколько. Раритетные, на ножках, со всякими завитками, похожая на ту, которая была в доме эверина, Но та была насквозь пропитана магией а здесь же все почти как дома. Я подошла к ближайшей ванне, потрогала ее, увидела какие-то винтики и шурупчики, отдаленно напоминавшие наш земной кран. В общем, через несколько минут я наконец-то смогла налить себе теплую воду и, блаженно жмурясь, уселась в нее, чтобы через несколько минут как ошпариная вскочить. Ко мне в ванну с огромной скоростью плюхнулось нечто. Я готова была уже заорать и убежать из комнаты, мокрая и злая, когда это нечто, отфыркиваясь и отплевываясь, наконец-то вынурнула из ванны. Красавица! Ну, конечно! Как же я могла забыть страсть ушастика к ванне и всякого ворота пузырькам? Наверное, к этому склонны все дарги. — Ты что здесь делаешь? — строгим голосом спросила я появлению зверюшки я даже не удивилась, знала, что они умеют возникать внезапно и где хотят. Она муркнула мне что-то в ответ и продолжила, как ни в чем не бывало, наслаждаться ванной. «Нет, ну так не пойдет», – возразила я и попыталась выпихнуть дарги из ванны. Но проще было машину сдвинуть с места, чем эту зверюгу, которая уперлась когтями в ванну и заверещала. Да так на ее писк скоро весь дом сбежится. «Ну и сиди тут, зараза!» – буркнула я, вылезла из ванны и пошлепла к следующей, оставляя мокрые следы. «Мыться с животными я не буду, это не гигиенично, даже если это животное магическое». Я снова налила воду и уселась в новую ванну, с опаской поглядывая на красавицу. Но она абсолютно счастливо отмакивала свою фиолетовую шорстку в теплой воде, блаженно щурясь. Но стоило мне только взять мыло, что лежало на полочке рядом с ванной, она тут же открыла глаза и призывно мявкнула. «Так, я сдаюсь, без боя, даже драться за мыло не буду, себе дороже». Я кинула мыло красавице. Она поймала его зубами и увлеченно начала грызть и намыливаться одновременно. Я поискала другое мыло, нашла и быстренько помылась. Мои мечты посидеть и подремать в ванной закончились полным провалом из-за одной ушастой вредины. «И чего тебе не спалось?» – вздохнула я. «Лежала бы себе на кровати и помуркивала, а то, небось, еще и спать будешь мешать. Знаю я тебя». Она сделала вид, что не услышала меня. «Ну да, чего еще от живности ожидать?» Я вытерлась, отжала волосы, быстренько оделась и вышла из ванной, мстительно захлопнув дверь. Пусть красавица сама выбирается из ванной так же, как и попала туда. До своей комнаты я уже еле добрела. Ванна разморила меня так, что я еле на ногах стояла. Быстренько разделась и юркнула под одеяло, чтобы тут же вскочить. «Вот же зараза!» – выругалась я. Под одеялом, свернувшись к клубочкам, лежала абсолютно мокрая красавица. Обучил бы меня магии Эверин, и не было бы проблем. Уж, наверное, сушить магией они умеют. А так? Я присела на краешек кровати и попыталась спихнуть красавицу с кровати. Но она, как магическая зверюшка, видимо, умела быть тяжелой, когда хотела. В общем, в этом деле я не преуспела. Дарги даже не проснулась, просто сделала вид, что ей как бы все равно. Я поискала глазами какую-нибудь тряпку. За неимением полотенца любая сойдет. От отчаяния я была готова на все. Стащила красивое, но правда довольно уже старое, покрывала на кровати и попыталась переложить на него красавицу, попутно вытерев ее. Она фыркнула, открыла один глаз, оценила ситуацию – и тут же его закрыла. «Ну да, конечно, она не собирается никак не посодействовать». Я вздохнула, кое-как перетащила ее на плед, завернула и легла рядом, на ту часть кровати, которая еще не промокла. Надеюсь, к утру я не заболею. А утром меня разбудил стуга в дверь. «Хм, это уже становится традицией». «Кто там?» Я заставила себя открыть глаза. «Джулия, это я». Я без труда узнала голос Беркли. «Ну да, кто же еще?» «Что-то случилось?» «Видимо, да. Роб срочно требует тебя к себе». М «Да, дежавю. Интересно, зачем на этот раз я ему понадобилась?» «Я сказала Джареду, что сейчас буду, вскочила с кровати, ощупала себя. Не мокрая и на том спасибо. Красавица все еще спала». Не мешало бы поменять платье, но Рональд меня позабыл, позабросил, а Смайс тратить на меня свои деньги не собирается. В принципе, это, конечно, правильно. Ведь пока что он меня лечит, кормит, поет и не получил еще ничего взамен. И возможности подзаработать нет никакой. Я представила, во что превратится в мое платье через, скажем, неделю и совсем расстроилась. Может быть, устроиться к Смайзу, ну, хотя бы уборщицей, Протирать остатки от взорвавшихся экспериментов и все такое. Только вот будет ли он мне платить? Я уже поняла, что «Желтый дракон» далеко не меценат и не дурак. Не знаю, кто и за что его так изувечил, а может быть, просто неудачный эксперимент, но он во всем ищет прежде всего выгоду для себя и для своей лаборатории. В лабораторию я вошла, зевая во весь рот. «Доброе утро!» – Смайс повернулся к нам. «Джулия, ты готова отдать свою силу?» «Вот так в лоб, без проволочек. Ну, спасибо за честность хотя бы». «Что, прямо сейчас?» «Война, все волнуются. Многие драконы, скажем так, хотят оставить потомство, желательно одаренное, чтобы было кому восстанавливать страну из руин при самом плохом раскладе». «Ну да, милая, я ушел на войну, а ты ребенка сама воспитывай. Как-нибудь справишься, авось». Когда прошел слух, что я могу передать силу, те, кому не хватило риис, все-таки вспомнили обо мне. Ага, слух прошел. Знаем мы этот слух. Целенаправленно и долго этот слух распространяли по всем фронтам. В общем, нужна твоя сила. Много хоть? Вот и пришел этот день. Жаль. Я поняла, что не готова расставаться с магией, хотя и быть игрушкой и вечный риис в руках драконов тоже не согласна. Похоже, мне снова не оставили выбора. — Ну, разумеется, поначалу нет. Хотя, думаю, ты понимаешь, что рано или поздно придется расстаться со всей силой. — И что я буду потом делать? — Нет уж, я узнаю все до конца. — Что хочешь. Я не буду тебя держать. Смайс улыбнулся, пытаясь, видимо, меня подбодрить. Вот только улыбка вышла какая-то однобокая. — Но имей в виду, во-первых... Я заплачу тебе за каждый процесс отъема силы, скажем так. А во-вторых, у меня есть для тебя работа». «Какая?» Даже мне стало интересно, что он смог найти для девушки без рода и племени, да еще без особого магического таланта. «Давай, если ты не против, поговорим об этом после хм, эксперимента». «Ну, потом так потом. Но у меня появился хотя бы призрачный шанс на свободную жизнь» и возможность когда-нибудь стать самостоятельной и отыскать Эверина, если он еще жив. В груди отозвалось привычное болью. Ничего, я справлюсь. Я кивнула. Смайс на пару с Беркли, пыхтят от натуги, вытащили из шкафа что-то похожее на огромный кристалл на подставке, обмотанный какими-то аналогами проводов. Поймав мой красноречивый взгляд, Смайс пояснил. «В нем очень тонкая настройка. Нельзя передвигать магией только руками, а то собьется». И я кивнула с умным видом. «Ага, согласна». «Так, теперь садись вот сюда». И Смайс подвинул табурет прямо к этому аппарату. «Не нравится мне что-то этот эксперимент». «Ой, не нравится». Но выбора, как говорится, нет. Я вздохнула и села на табурет. «Теперь клади руки на кристалл. Я с трепетом положила, ожидая как минимум удара током, но ничего не произошло. «Так, сейчас я настрою аппарат на тебя. Может быть, немного больно». Я вспомнила, что последовало в прошлый раз за его «немного», и меня передернуло. «Интересно, у них есть магические обезболивающие?» Но спросить я не успела. Смайс быстро повертел какие-то рукоятки, потрогал какие-то провода, и кристалл засиял ярким синим светом. Я не успела даже ахнуть. Почувствовала, как руки сами притянулись к кристаллу так, что не оторвешь, даже если захочешь. «Эй, мы так не договаривались!» Но было уже поздно. Аппарат завибрировал. Я ожидала боли, но не почувствовала ее. Только легкое покалывание... И слабость. Совсем как тогда, когда у ушастик забирал у меня силу. Интересно, надолго ли ее хватит? Сколько еще? Было немного страшно. Совсем немного. Но я добровольно решилась на этот шаг. Да, черные нити подтолкнули меня ненавистью и обидой. Но ведь я и без них готова была последовать за Рональдом. Только чуть позже. Не знаю, сколько продолжался этот эксперимент. Но я очень скоро перестала видеть что-нибудь, кроме этого кристалла. Он занял все пространство передо мной, словно вырос, а его свет усилился и почти ослеплял. Я моргнула, чтобы рассеять сновождение, а когда открыла глаза, все уже кончилось. Надо мной стояли смайсы и Джарет с озабоченными лицами. Стоп! Стояли? Это значит, что я лежу? Я обернулась. Я и вправду лежала на полу в лаборатории на чем-то мягком. Что случилось? м mm -hmm. Смайс немного помолчал перед тем, как ответить. Процесс передачи силы завершился, кристалл погас, а ты в этот момент почему-то потеряла сознание. Я думаю, дело в том, что у тебя другая сила, необычная. И он внимательно посмотрел на меня. Ну да, я знаю, и даже не буду делать вид, что удивлена. И объяснение выглядит вполне правдоподобным. но эксперимента удался?» Желтый усмехнулся и подмигнул мне своим механическим глазом. «Удался. И теперь у меня есть немного твоей силы. Для первого раза я взял совсем чуть-чуть». И он указал на подобие отсека в большом кристалле, в котором лежал маленький кристаллик. Он переливался всеми цветами радуги и как будто пульсировал. — Как интересно. Жалко, что я ни разу не исследователь и никогда не интересовалась такими вещами. — Покупатель прибудет завтра, — Смайс посерьезнил. — И я дам тебе твою долю, как и обещал. — А если его не устроит? — А это уже не мои проблемы. Желтый хищно усмехнулся, и на мгновение я увидела за его спиной призрачные крылья. Ну да, Эксперименты и лаборатория дороже всего. Мы немного помолчали. Потом Смайс повернулся ко мне. «Я хотел поговорить с тобой про работу». «Мне очень интересно», – вежливо отозвалась я. «Действительно, и что там за работу он для меня нашел? Не знаю, даже соглашаться или нет». Он с сомнением посмотрел на меня. Беркли, который с интересом слушал наш разговор, даже покраснел. «Интересно, о чем это он подумал?» «Да не томи ты уже. Я согласна на любую честную работу. Может, это были опрометчивые слова, но я о них не жалела. Мне нужна была работа, а еще хотя бы немного свободного времени, желательно без всяких приключений, чтобы я могла заняться самообразованием». Но Смайс начал издалека. «Как ты видишь, Джулия, мы почти никуда не выходим и не выезжаем». «Я плохо знаю, что творится в городе и что происходит в мире, какие на что цены, что сейчас в моде. Если кому-то что-то от меня нужно, меня находят здесь и получают желаемое. Но у меня набралась разная мелочевка, которую я с удовольствием бы продавал». Эсмайс посмотрел на меня, а я, кажется, наконец-то поняла, куда он клонит. «А заодно и предлагал бы свои очень скользкие услуги» а он вполне осознает, на какой риск идет, и вряд ли его исследования, в отличие от лаборатории, зарегистрированы». Я усмехнулась. «А что? Это шанс. Если есть возможность помочь таким, как я, да еще и поучаствовать в этом, да еще и за деньги, то нужно ею воспользоваться». Но я помедлила. «Интересно все-таки, что мне предложит смайс? «Короче говоря...» «Я хочу открыть в городе лавку, а тебя попрошу работать в ней. С меня зарплата и оплата жилья в городе». «Это очень заманчивое предложение», – ответила я осторожно, чтобы он не догадался, насколько я счастлива и готова скакать от радости. Но, кажется, Смайс все равно меня раскусил. «Вот и замечательно», – подмигнул мне он. «Тем более, что помещение под лавку я уже нашел. Думаю, через пару дней...» Все будет готово, и можно будет переезжать. Я едва не рассмеялась. Тут и до истерики недалеко. В этом мире грядет большая война. Человек, который мне дорог, находится непонятно где. И я даже не знаю, жив ли он. А мы тут собрались лавку открывать. Самое время устраиваться на работу. Ага. Но торговля процветает даже в войну. А главное, пользуется спросом.